Прожил я 41 год, из них посвятил 20 лет делу бедного народа. Всю жизнь я был честным, преданным народу, и никогда у меня не было мыслей о личной выгоде, никогда не кривил душой, и таким иду на смерть. Барканюк Олекса из письма завещания жене и дочери. Эти строки Олекса написал в ночь перед казнью. Сквозь густо заплетенное в решетку окошко под потолком виднелся только черный траурный квадрат ночного неба. Память была сильнее оков решетки. Она вывела Алексу на волю, перенесла в Карпаты, в совсем недавнее прошлое. Это святая правда, что перед смертью и бессмертием человек видит всю свою жизнь. Увидел ее и Алекса, годы борьбы, свою любимую сирену, своих верных друзей. Всю жизнь я был честным, преданным народу, и никогда у меня не было мыслей о личной выгоде. Узкая дорога петляла у гор. Чуть дальше она стремительно ушла по их склонам вверх, но пока извивалась у подножия горных вершин, пробивалась сквозь ущелье, пересекала убогие нивы, пряталась в тени ясеней, буков, кленов. По дороге катилась легкая бричка-пролетка. Парой лошадей правил пожилой Гуцул. Его пассажирами были молодые люди, один из них явно из здешних мест, другой приезжий городской. Бричка остановилась у перекрестка, где две дороги образовали крест. Давным-давно поставили здесь каменную капличку. Под щитком из белой жести иконка с увядшими цветами. У коплички на траве разложили на холстине скудную еду слепой старик-скрипач и девочка по воды. Путешественники подошли к деду. Здравствуйте, отец. Слава Иису. И ты, девчинка, здравствуй. Как тебя зовут? Маричка, Не смело ответила девочка. Какое красивое имя, сказал один из приехавших. Имя красное, да доля тяжкая, откликнулся старик. Внучка моя. Отца с Ненькой дород не до рода голод доконали. Чех? Спросила молодого человека. Да, отец, из Праги. А чего занесло в наши края? По голосу слышу, не из купцов банкиров ты, из других. Незрячие глаза старика, казалось, видели собеседника, прощупывали его взглядом. К другу приехал, ответил прожанин. Ко мне. Подтвердил невысокий и с резко очерченным лицом, быстрый, но не суетливый его спутник. Я — Алекса из Есеней. Дед помолчал, взял скрипку в руки, тронул струну, поплыли в прозрачном воздухе печальные звуки. — Жив твой отец, Алекса? — спросил он. — Прощен будет, дедусь, — ответил Алекса. — А старший брат, Василь, знаете его? Помню, как в восемнадцатом, когда советы у нас ненадолго установились, землей он бедноту наделял, славный опришек был. Почему был? Живет и сейчас, только не из опришков он, коммунист, — поправил его Алекса. Не перечь, — строго ответил слепец. — Опришки-то — гордость народа нашего, и у тебя имя, как у довбуша. Alexa... — Олекса... Снова тронул он струну, и показалось, это не скрипка, это горы зазвенели, затосковали. «Предскажи нам судьбу, дедусь», — попросил прожанин. «Я не цыганка-гадалка», — строго ответил слепой старик. «Они, цыгане, вон там, таборица», — указал куда-то вдаль. На берегу быстрой речки вдали и в самом деле расположился цыганский табор, — Куда путь держите? — спросил слепец. — К центру Европы, — ответил Олекса. — А, это туда, где камень со знаками стоит, возле Рахова. Всю Европу не увидите, хоть и высокое место. Но долю свою, говорят в народе, можно там угадать. — Возьмите нас с собой, — тихо попросила Маричка. — Подрасти и сама к нам приходи, — ответил ей Олекса. Вместе будем искать лучшую жизнь. «Не просись с ними, Маричка», — сказал слепец, — «неизвестно еще у кого путь легче, у нас, у богих, или у них». Старик и девочка долго стояли у каплички, и снова показалось, что видит слепец, как по извилистой дороге катит вдаль легкая бричка. Когда поднялись повыше, казалось, все карпаты — Их вершины, полонины раскинулись у ног молодых людей. Они стояли у крутой пропасти. Внизу стремительно перекатывала через камни свои воды горная речка. Неподалеку от них возвышался гранитный обелиск с надписями на нескольких языках. Карпаты открывались им во всей своей первозданной красоте бескрайние, могучие, спокойные. Они всматривались вдаль, И видели небольшие села, отар овец, крутые дороги, исчезающие в зеленом море лесов. Неподалеку присел на камень Валун, возница Гуцул, не хотел мешать молодым в разговоре. «Хорошо, что ты привез меня сюда, Олекса», — сказал Юлиус. «Я видел Карпаты у нас, в Чехословакии. Они там тоже прекрасны, но здесь...» Он охватил взглядом бескрайние просторы. «Здесь они совсем другие». Даже горы как-то отражают характер живущего в них народа. Напиши о наших Карпатах в своей Творбе, товарищ Фучик. И напишу, горячо пообещал Юлиус, только напишу не о том, какие они удивительные, эти горы. Я буду писать, как жандармы расстреляли мирную демонстрацию в самом центре Иршавы, как бастовали рабочие Хуста, как на обочинах горных дорог богатейшего края умирают от голода дети и старики. И это все в самом центре Европы», — горько подтвердил Олекса. «А иные привыкли думать, что центр Европы находится в капиталистических столицах, на Елисейских полях или Унтерденлинден», — улыбнулся Фучик. Он помолчал и сказал с удовлетворением, А хорошо, что товарищ Готвальд послал меня к тебе. Я просил его об этом, когда возвращался после учебы в СССР через Прагу в свое Закарпатье. Товарищ Клемент обещал. Знаю. Но тогда меня не было в Праге. Потом вызвали в ЦК, говорят, отправляйся в Мукачев. Там редактором трудящейся молодежи назначен молодой товарищ, помоги ему. Спасибо тебе, Юлик, серьезно проговорил Олекса. Быстро пролетели эти дни а след от них останется на всю жизнь. — Значит, уже завтра будешь в Праге. — Пора. Товарищ Готвальд просил не задерживаться. — Сложно у нас, — задумчиво сказал Фучик. — Оппортунисты голову поднимают. Есть и откровенные капитулянты. — Но ничего. У нас с тобой дорога прямая, вместе со всей партией, со всем народом и навсегда в братстве с Советским Союзом. — Только так, — подтвердил Олекса. Хорошо ты это сказал на всю жизнь. Я Чех, ты украинец, Гуцул, но судьба у нас одна. Сами ее выбирали. А если крушение? Гибель? Спросил Лекса, об этом не думаешь? Такого быть не может, твердо сказал Фучик. Временное поражение, неудачи, даже смерть твоя или моя. В борьбе всякое случается, но впереди только победа. Сверкнули молнии, переплелись в небе. — Хлопцы, — позвал Гуцул, — пора вниз, гроза уже рядом. В горах мощно пылыхали зорницы, край горизонта затягивался темной полосой. — Сейчас, Вуйко! — откликнулся Олекса. — Успеем. — Тебе гроза в горах ни по чем, ты вырос здесь, а вот пражский товарищ может простудиться, — чуть насмешливо ответил Гуцул. — А я люблю грозу! — порывисто воскликнул Фучик. — И чтобы гром настоящий и ветер прямо в грудь, «Буря в центре Европы! Ради такого стоит и промокнуть под ливнем!» «Тогда нам действительно по пути», — сказал Олекса. «Когда узнал, что ты приезжаешь, заволновался. Твои статьи вся рабочая Чехословакия читает, за твоими плечами несколько арестов. Не печалься, Олекса, все это у тебя еще будет. И аресты, и тюрьмы», — откликнулся Фучик. «Ну, хлопцы», — проворчал Гуцул, — «на пророчите один одному». Про лучшее думаете, а это на последний случай. Судьба у нас такая, вуйко, — посерьезнил Фучик. Сами предупреждаете, гроза надвигается. А она не только Карпаты захватит своим крылом. Прямо с гор Олекса и Юлиус подъехали к вокзалу. Был вечер. Солнце уже закатило за дальний горизонт, но еще не стемнело окончательно и в этом неясном свете где-то на смене дня и ночи увидели Олекса и Юлиус на привокзальной площади переселенцев. Они расположились табором, распоряженные подводы, тощие лошади уткнулись в охапки соломы, бегают малые дети, ужинают вместе с провожающими их родственниками перед дальней дорогой. На подводах деревянные сундуки, фанерные чемоданы, узлы, иконы, Убогий скарб, который неизвестно зачем, везут они за океан. Смотрят печально на переселенцев Олекса и Юлиус, видят, как плачут дети, сутулиться старики. Здесь же стоит слепой музыкант со своей внучкой Маричкой. Гомон при вокзальной площади перекрывают печальные звуки скрипки. «Тысячи людей покидают наш край», — сказал Олекса Фучику. «Уезжают в неизвестность». Бегут отсюда от голодной смерти, чтобы встретиться с нею за океаном. Здесь, наверное, и мои земляки есть. Олекса осматривал привокзальную площадь, выхватывая из этого человеческого муравейника лица людей, сцены, разлуки. Вуйко, дядя! окликнул он пожилого Гуцула у ближайшей подводы. Тот прощался слезно и тяжело с лошадью. Где люди из Есиней? Там! указал Гуцул на край площади. Олекса и Фучик шли в толпе и обступали их со всех сторон нищета, отчаяние, безысходность. «Э — Эй, эй, ясеня! — выкрикнул Олекса во всю свою молодую силу. — Здесь! — откликнулись рядом. Олекса обнял сельчан. Здесь были его сверстники, молодые совсем люди, Они обступили земляка. «Это мой друг, журналист из Праги», — представил им Юлиуса, Олекса. «Что, пан журналист, любопытствуете, как люди нищету на беду меняют?» — спросил молодой переселенец, перетянутый широким кожаным поясом. «Товарищ Фучик пишет по правде», — строго сказал ему Олекса. «Товарищ, значит, из коммунистов?» — сделал вывод односельчанин. Все собрались в круг. Ждали, что еще скажет Олекса, который был, как и они, с гор. Зачем уезжаете, люди добрые? На кого горы наши покидаете? спросил Олекса. Площадь и все, кто на ней слушали печальную песню. Верховина, свита милий, видно моя мать, чему твои диты ходят по свету блукати. Горы наши, продолжал Олекса. Хоть и из камня, но живые. Им силы нужны, чтобы стоять вечно. Без людей они посидеют, рухнут, осядут в землю. «Правильно говоришь, Олекса», — ответили ему. «Только что делать? У меня убогий шмат земли за долги забрали. У меня хату в казну отписали. Мои детки у порога хаты голодную смерть встретили». «Да знаю я» что не от сытости за моря океаны бежите. Только что найдете его на чужбине? В Америке хорошо тем, у кого капитал имеется. Там этому богу молится. А вы своих богов везете, — указал Олекса на иконы. Тяжко будет богам нашим древним из чужих углов на вашу беду смотреть. — То правда, Олекса, — зашептались переселенцы. — Только что делать? Здесь конец известный. А там вдруг повезет, — сказал пожилой лесоруб. Олекса и Юлиус попрощались с переселенцами, пошли к вокзалу. За ними, словно тень, брел сквозь толпу человек. «Кажется, нас провожают», — заметил его Юлиус. Бий с ним», — отмахнулся Олекса. «А вот их жалко», — он указал на табор переселенцев. «Ох, как жалко!» «Придет время», — твердо сказал Юлиус, — «и иной станет этот край, эта земля, для того живем». Для того живем. По перрону вокзала быстро шла, почти бежала девушка с цветами. Еле успела, — перевела она дыхание. — Это вам, товарищ Фучик, — протянула она цветы Юлиусу. — Познакомься, Юлик, — представил ее Олекса. — Сирена тоже журналистка, работает в нашей партийной газете. — Значит, Сирена, — весело заулыбался Фучик. — А мою жену зовут Густой. Юлиус вскочил на ступеньки вагона, поезд тронулся, и Юлиус взмахнул рукой на прощание. «Скоро снова приеду».